Топ! Никто уже не будет отрицать, что на поверхности нашей планеты встречаются районы, где происходят странные и необъяснимые явления. В этих местах люди видят различных чудовищ и монстров. Чаще всего очевидцы говорят о пришельцах и НЛО. Мало находится желающих рассказать об увиденном, потому что у слушателей начинают подрагивать рты в ожидании хохота. Никто не хочет стать посмешищем. Я и сам до недавнего времени относился ко всем этим дедовским суевериям с иронией. Но этим летом я стал свидетелем одного ужасного происшествия, при воспоминании которого меня бросает в холодный пот». Хочу заранее попросить прощения за свой неуклюжий текст, ведь я всего лишь работаю участковым и никаких курсов писательского мастерства не заканчивал. В округе у нас тихо, остались почти только одни старики, поэтому никаких серьезных нарушений закона за последние 20 лет не было. Честно сказать, я и сам иногда не понимаю, зачем я тут нужен. Отделение наше напоминает старушку ютиться в ней всего четыре человека вместе со мной. Дружимся семьями, друг друга называем не по званиям, а именам. Работа наша в основном заключается в перекладывании бумажек с места на место. Те дни мне запомнились во всех деталях. Можно сказать, я сам себе начальник. Поэтому, как обычно, в пятницу решил уйти домой пораньше. Навряд ли кто-то из начальства поедет в нашу глухомань с проверкой. В случае чего, мой номер телефона есть у большинства местных жителей. Не успел я переодеться, как зазвонил домашний телефон. В трубке раздался голос старшего курильщика. Я узнал его сразу. Это был Иваныч. Егор Иванович Серебряков, так его звали по паспорту, остался единственным жителем деревни Кузнецова. Есть у нас такая деревушка, километров в двадцати от нашего поселка. Леса и болото обступили ее со всех сторон. Как он там один живет, для меня загадка. Хорошо еще туда электричество не обрубили. По долгу службы езжу к Егору Ивановичу раз в месяц. Родственников у него нет, мало ли что. Он ласково по-отцовски называет меня Димка или сынок. Всегда накормит, напоит крепким чаем. Я и не отказываюсь, дорога-то туда далеко не идеальная. Лишь кое-где остались клочки советского асфальта, а местами его все увязнуть можно. Особенно тяжело зимой и ранней весной добираться. Есть люди, которых природа одарила крепким здоровьем и долголетием. Вот Иваныч один из них. Такой живенький, шубутный старичок. Мне иногда кажется, что смерть забыла про него. Ведь ему уже 83 года, а он будто и не ощущает своих лет. Люблю к нему приезжать. Несчастье ли жить подальше от всей этой бестолковой суеты? Вокруг тишина и безлюдие. Красота. Из-за сильного треска в трубке я не разобрал всех слов старика. Он говорил о какой-то машине, будто кто-то проехал три дня назад в вглубь леса, а назад не возвращался. Ехать на ночь глядя было все равно бессмысленно. Да может зря дед раньше времени. Может, мужики поехали на природу венцом поболоться, или путешественники, какие забрели в наши края. Старых лесных дорог так много, они в соседнюю область выходят. Блудиться где-то вроде негде, где-нибудь да выехали, успокаивал я сам себя. Волнение старика передалось и мне, тревожные мысли не давали уснуть. После бессонной ночи голова словно чугуном налилась. Настроение рухнуло вместе со всеми планами на выходные. Утром позвонил дежурному. Оповестил, куда я направляюсь. Коробка передач ржавого УАЗика жалобно крякнула, и я отправился в путь. Погода стояла пасмурная, по небу ползли чумазые облака. Тормоза то и дело весело поскрипывали. Это меня немного забавляло. К концу пути меня совсем удаляло зевота. Избушка старика самая ближняя к лесу, остальные дома пустуют, заброшены. Иваночка пошился в огороде. И зимой, и летом на нем один и тот же наряд. Валенки с калошами и засаленная легкая фуфайка. «Здорово, Иваныч!» Громко поздоровался я и тут же спросил ради шутки. «Живой?» «А вам не сделается?» «Здорово!» «Ну, выкладывай, чего у тебя стряслось!» – спросил я, пожимая его шершавую ладонь. Дед сел на ступеньки покосившегося крыльца, помел пальцами папиросу Беломора, чиркнул спичкой, закурил и стал рассказывать. Лицо старика было утомленно и озабочено, никогда его таким не видел. «Рано утром в среду, – начал он, – большая черная машина, похожая на огромную черную крокодилину, проехала в сторону плакучей топи. Там тупик, болото одни. Назад так никто и не возвращался. Может, мимо тебя проскочили, не заметил? Дед повысил голос, будто я его чем-то обидел. Говорю тебе, никто обратно не проезжал. Я хоть и старый, а вижу и слышу еще хорошо. Иваныч сменил тон на более мягкий. Я вчера прошел с пяток километров в том направлении. Не по силу мне уже по лесам скакать, голова закружилась. Посидел, отдышался и обратно потопал. Места там гиблые, нечего там человеку делать. Бабка меня еще с пеленок этими болотами пугала. Лакучей топью называли скопление крупных болот. Кузнецова находилась ближе всех к этому загадочному месту. Местность эта обросла страшными тайнами и легендами. В народе тот прозвали «плакучий» потому, что частенько оттуда доносился звук, очень похожий на плач младенца. Сам я его до тех дней не слышал, но от рассказов сердце в комок сжималось. Наспех с дедом перекусили и отправились на поиски заблудившихся путешественников. Иваныч был прав. Даже неопытный следопыт определил бы, что обратно никто не возвращался. Высокая трава и молодые деревца, которыми заросла заброшенная лесная дорога, еще не успели подняться и были примяты в одном направлении. Старик вспоминал, как в советские времена болото пытались осушить, чтобы торф добывать. Тогда-то и накатали эту дорогу. Историю о пропавших мелиораторах я уже слышал неоднократно, но из уважения к Иванычу выслушал еще раз. Я не придал особого значения, когда моя голова закружилась. Боли не было. Наоборот, какой-то приятный дурман окутал все тело. Я подумал, это от недосыпания. Перед глазами замелькали кружочки. Ноги и руки стали будто ватные. Оказалось, такое состояние не у меня одного. Дед спросил, «Ты тоже чувствуешь?» «Не знаю, как объяснить». Возможно, нечто подобное испытывают космонавты в невесомости. Старик указал мне место, где он вчера развернулся обратно. Иваноч не дошел до машины буквально пару километров. Старенький ленд-ровер с внушительным внедорожным обвесом стоял на маленькой полянке. Номера московские. Дальше проехать не представлялось возможности. На крыше и капоте автомобиля скопился слой опавшей листвы и хвойных иголок. Двери заперты. Я с силой пнул по колесу, тут же сработала сигнализация. Иваныч присел и заткнул уши, наверное, он такие звуки слышал впервые в жизни. Я крикнул, что есть силы. Крик разнется по лесу, в ответ только шелест деревьев. Подождали минут 40. я еще несколько раз крикнул и посигналил – никого. Одному мне было жутковато ссуваться в такую чащобу, Пришлось возвращаться, я переписал номера машины. Также бросилась в глаза наклейка на заднем стекле внедорожника, похоже это был адрес какого-то сайта. Возможно, дальше мой рассказ будет насыщен неинтересными деталями и подробностями, но без них никак не обойтись. По номерам автомобиля пробили хозяина Land сделали запрос по месту прописки, никто о пропаже автовладельца тревоги не поднимал. Машина в угоне не числилась. Узнав тематику сайта, стали догадываться, в чем тут дело. Уголовщина и разбой отпали сразу. Ребята увлекались изучением паранормальных явлений. Ну, типа русские охотники за привидениями. Неспроста их в наше болото занесло. Естественно, мы обо всем сообщили начальству в область. Сверху поступил приказ собрать группу из добровольцев и начать поиски. Сделать это было не так-то просто. Мужики, узнав, куда нам предстоит ехать, на наотрез отказывались принимать участие. В итоге набралось всего 8 человек. Остаток дня занимались сборами. Запаслись провизией на несколько дней. Бензин я оплачивал из своего кармана. Я все равно бы никого не уговорил идти на болото ночью, поэтому выдвигаться решили рано утром. Сон мой был снова неглубок. Мысли то и дело обращались к пропавшим путешественникам. Лагерь разбили прямо у дома Иваныча, он сам вызвался на должность повара. Первый день поисков ничего не дал. Ладно, хоть погода стояла хорошая, не дождливая. Обследовали часть леса и два небольших болотца, шли цепью, перекличку производили каждые пять минут. Такое занятие прогулкой по лесу не назовешь. К вечеру еле на ногах держались, все чертовски вымотались и устали. Силы стали потихоньку возвращаться после ужина. Иваныч приготовил знатный плов. Правда, вместо баранины куриные окорока были. На природе все кажется вдвойне вкуснее. Я знал, мужики просто так на сухую не приехали бы. По пять стопочек для крепкого сна не повредят. Выпили, разговорились. В костра шуточки и прибауточки, разбавленные матерными словцами. Почистив сапоги и одежду от болотной жижи, я стал рассматривать карту, хотел наметить завтрашний маршрут и зону поиска. Мой взгляд то и дело притягивало самая крупная топь. Судя по масштабу карты, ее площадь около 3 квадратных километров. Только добираться до этого места очень проблематично. Со всех сторон оно окружено мелкими болотцами. Между ними полно различных проток и ручьёв. Внутренний голос подсказывал, что путешественники направились именно туда. Мои мысли прервал еле уловимый плач ребенка. Я скомандовал «Тихо!». Мужики замолкли и тоже прислушались. Теперь явно слышался жалобный, прондительный детский плач. Все взоры устремились в сторону плакучей топи. Вот тогда-то я впервые и услышал этот звук. До сих пор он звучит у меня в голове. Наверное, не забуду его до самой смерти. Моя профессия обязывает меня смотреть на вещи трезво, но, признаюсь честно, меня тогда охватил сильный испуг. Недаром, говорят, душа в пятки уходит. Тогда я испытал нечто подобное. Мы все побросали и побежали в дом. Ночевать в палатках ни у кого смелости не хватило. Посуду и вещи так и оставили на улице. Когда страх немного отпустил, мужики стали подкалывать Иваныча. – Иваныч, это ты, наверное, с Бабой-Ягой согрешил? Она тебе хочет ребенка на воспитание отдать. – Эх, вояки, – хмурил пушистые брови старик. Хвосты поджали, и все в один угол забились. Кто-то Кикимору растревожил. Давненько она уже не плакала. «Да у тебя тут целый гарем», – не унимались мои помощники. «Мужики, мужики, все-то опошлят и высмеют». Половину ночи дед рассказывал нам различные сказки и неболицы, а мужики так и продолжали над ним подшучивать. Он на них не обращал внимания. Смех-то смехом, а на улицу ночью нужду справлять так никто и не выходил, все терпели до рассвета. Я спал крепко, наконец-то удалось выспаться. Утром прибыла помощь, из области прислали двух профессиональных спасателей-поисковиков собаками. Мы ребятам коротко обрисовали ситуацию, за завтраком познакомились и после недолгих сборов снова двинулись на поиски. От лэндровера собаки взяли слабый след, но на первом же болотце его потеряли. Идти цепью было невозможно. На пути непролазные кусты, поваленные деревья и настоящие лабиринты искоряк. Собаки только тормозили движение, их постоянно приходилось вытаскивать из грязи. Думаю, от собак на болоте никакого толку нет. Конечно, свое мнение держал при себе, а то ребята еще обиделись бы. Поисковики привезли с собой какое-то чудо-навигатор. Судя по его показаниям, большая топь находилась совсем рядом. Помню, кто-то вслух подметил, «Ни птиц, ни кваканье лягушек не слыхать». Мы потревожили эту зловещую тишину. Здесь не было даже назойливых комаров. Меня не покидало чувство того, что за нами постоянно кто-то наблюдает. Вскоре между деревьями замаячил просвет. Мы вышли на место. Над водой стоял ядовитый туман. Удивило поведение собак. Они обе прижали уши и жалобно заскулили. Теперь мы могли только гадать, в какую сторону направились наши пропавшие путешественники. Долго стоять на одном месте было нельзя. Земля уходила из-под ног. Сапоги застревали в грязи. Был риск вообще остаться без них. На наше счастье мы обнаружили совсем недавно сломанные сухие деревья. Стволы были уложены в виде мостков. Значит, мы двигались в правильном направлении. Еще с полкилометра мы скакали по кочкам. Наконец, добрались до твердой земли. Устроили привал. Навигатор у спасателей совсем забарахлил, потом и вовсе выключился. Шуметь здесь совсем не хотелось. Сами того не замечая, мы перешли на шепот. Солнышко выкатилось из-за облаков и осветило это проклятое место. Туман быстро растаял. Мы двинулись дальше. Теперь идти стало намного легче. Собаки по-прежнему вели себя странно. На поверхность болота стали всплывать пузыри газа. Солнце подогрело весь этот мерзкий бульон. Вся топь зашевелилась, будто живая. Мне стало совсем не по себе. Голова закружилась еще сильнее. Горло подкатила тошнота. Большое оранжевое пятно заметили сразу несколько человек. Хоть нас и было десять здоровенных мужиков, но к тому месту мы шли с опаской. На всякий случай я расстегнул кобуру пистолета. Уже метрах в тридцати разглядели – это палатка. В ней и вокруг никого не было. Рядом на трухлявом сучке висел рюкзак с провизией. Огляделись получше. Люди словно испарились. Не сразу заметили в камышах штатив от фотоаппарата или видеокамеры. От палатки до болота присутствовали еле заметные следы волочения. Это наводило на мысль о резиновой лодке. Но грести на лодке, тем более резиновой, по такой густой сметане, было просто нереально. Выдохнешься через 10 метров. Страшная разгадка этих следов ждала нас впереди. Островок твердой земли, на котором мы находились, обошли вдоль и поперек. Никого и ничего не нашли. До заката оставалось около шести часов, надо было возвращаться обратно. Пока собирали и упаковывали вещи пропавших людей, собаки постоянно задирали головой вверх. Я не спеша перевел взгляд на верхушку старой сосны и вздрогнул от того, что я там увидел. Почти на самой макушке дерева висел человек, мужчина. На наши голоса он не реагировал и признаков жизни не подавал. Неужели мертв? – мелькнуло у меня в голове. Самый молодой и ловкий из нас вызвался залезть на дерево и посмотреть, в чем дело. Какое же облегчение я испытал, когда сверху донеслось. «Жеф!» План по спасению созрел мгновенно. Оставаться здесь до темноты совсем не хотелось. Лестницу смастерили меньше, чем за час. Срубили две длинные жердины. Гвоздей и молотка у нас не было. Хорошо хоть топор догадались взять. Палатку ножами распустили на полосы, ими привязали ступени к жердям. Конструкция получилась не очень надежная, но лучше мы ничего не придумали. Мужчину спустили с огромным трудом. Еще сложнее его было отцепить от сосны. Он вцепился в ствол мертвой хваткой. Пальцы буквально впились в кору дерева. Парню на вид 35-37 лет. На его бледном лице и руках крупные кровавые царапины. Он одет в дорогой охотничий костюм, ткань кое-где порвана. Шею обвил шнурок, к которому крепилась миниатюрная видеокамера. Все тело мужчины затекло, мышцы окаменели. Больше всех поразили его глаза, они были словно стеклянные. Голова наполовину седая. Попытались включить видеокамеру, не получилось. Может, аккумулятор разряжен, подумали мы. Пощечины и растирания не помогли вернуть его в чувство. Идти сам он не мог, тащили по очереди на самодельных носилках. Лес медленно погружался в темноту. Страх подгонял нас, верховой ветер нагонял тучи. Вот-вот мог обрушиться ливень. Вдали громыхнуло, приближалась сильная гроза. Все уже так устали, что никто ничего не хотел говорить. Мужики заметно повеселели и оживились, когда вышли к машинам. Не успел я повернуть ключ зажигания, как с неба обрушился сплошной поток воды. Дорога размякла, пришлось еще изрядно попотеть, чтобы добраться до избушки Иваныча. Грозу решили переждать у старика. Дождь не унимался. Пришлось заночевать. Парни раздели и уложили на кровать хозяина. Дед тут же стал отпаивать его своими отварами и настоями. После платного ужина я крепко уснул прямо на полу. Последней моей мыслью в этот день было, что же могло довести человека до такого состояния. Проснулся я от топота ног и бренчания посуды. За окном еще совсем темно. Кто-то истошно и громко орал. «Нет! Нет! Нет! нет спросония я не мог понять, в чем дело. Метнулся на кухню. Спасенный нами парень рвался залезть в печку. Глаза его просто безумны. Мужики пытались заломить ему руки и повалить на пол. Он не давался, продолжал кричать, то и дело бил себя по ушам и силой затыкал их ладонями. Я подоспел на помощь, кое-как нам удалось его утихомирить. Парень еще долго извивался на полу, потом издал тихий жалобный стон и уснул. На часах третий час ночи, дождя не слышно. Мне уже не спалось. Мужики, наверное, тоже лежали без сна, потому что никто не храпел и не посапывал. Вдруг слух мой снова уловил тот самый детский плач. Спина моя похолодела, по телу пробежали здоровенные мурашки. Так я лежал почти до рассвета, слушал загадочную песню болота или, как говорит Иваныч, плач кимры До зари я все-таки задремал. Очнулся от громких вслепований. Никогда не видел, чтобы взрослый мужик так ревел. Когда истерика его немного отпустила, парень набросился на еду. Звали пострадавшего Антон. Хозяином машины он не являлся. Мне не пришлось допытывать его вопросами. Свой рассказ он начал сам. Да и нам всем не терпелось узнать, что же там произошло. Не знаю, поверите ли вы, но глядя на него… У меня не возникло сомнений, что он говорит правду. К сожалению, видеокамера вышла из строя, сгорела микросхема, поэтому видеодоказательств нет. Антон глубоко вздохнул, вытер слезы и дрожащим голосом стал рассказывать. Мужики обступили парня со всех сторон. Мы все его внимательно слушали. Никто не перебивал и не подшучивал. Говорить ему было очень тяжело. Он часто делал заминки и паузы. Забрались мы в болото ради съемки. Нас было трое. Хотели сделать очередной фильм о паранормальном явлении. Конечно, все наши мистические чудища на канале – это просто пустышка, смонтированная на компьютере. Нам главное пейзаж снять, ну, кладбище там или темный подвал. Потом вставляй туда чего хочешь. Понимаете меня? Да, да, да. Загудели мы хором. Людям нравится смотреть такие страшилки. Короче говоря, мы зарабатывали на человеческой глупости и наивности. В этот раз хотелось придумать что-то посерьезнее, нечто оригинальное. Людям уже приелись домовые и привидения. Мы объездили три области в поисках подходящего вида, побывали на нескольких болотах, но не хватало именно того зловещего пейзажа, который мы нашли здесь. В первый вечер нам не удалось отснять материал. Долго кружили, не знали, как подобраться к большому болоту. Уже стемнело, к машине не возвращались. Ночь решили провести прямо там. Где-то часов в 12 мы услышали странный звук. «Похожий на плач младенца», – вмешался я в рассказ Антона. «Нет, возможно, издалека он и будет похож на плач ребенка, но это не совсем так. Как бы вам сказать, тоже не знаю». Больше похоже, будто несколько японских женщин заунывно поют на родном языке. Звук шел из воды, при этом поверхность болота вибрировала. Казалось, на глубине находится аппаратура, усиливающая этот звук. Слушали мы это пение около трех часов. Чем я внимательнее слушался, тем сильнее кружилась голова. Испугаться мы просто не успели. Наступило состояние близкой к эйфории. Было очень приятно. И знаете, каждый из нас тогда почувствовал, что кто-то ощупывает наши мозги изнутри. Про съемку совсем забыли. Любопытство не отпускало нас на следующий день. Мы думали, что раздобыли настоящую сенсацию, ведь и сами наблюдали такие чудеса впервые в жизни. Парень залпом выпил большую кружку воды и продолжил. Когда совсем стемнело, снова раздался тот звук. Мы поспешили установить штатив в камышах поближе к болоту и включить видеокамеру. Правда темнота была, хоть глаз выколи. Опять чувство блаженства растеклось по всему телу. Снова кто-то стал копошиться в головах. Мелодия стала повторяться, громко нарастать. По болоту поползли небольшие волны. Они становились все больше и больше. Затем мы не поверили своим глазам. Вдалеке, под водой, появилось голубое свечение, оно начало медленно двигаться в нашу сторону. От удивления мы застыли на месте. Пятно остановилось примерно метрах в 50 от берега. Вся топь залилась божественно голубым светом. Минут 20 мы на него смотрели, не отрывая глаз. Под водой что-то блестело и переливалось неземными красками. Мне пришла идея снять свечение сверху. Я схватил камеру и полез на дерево. Очень торопился, весь исцарапался. На раны не обращал никакого внимания. Боялся, что свечение может исчезнуть. Сверху все было видно намного лучше. Голубое пятно отсюда казалось не таким уж и бесформенным. Оно напоминало слегка приплюснутый шестигранник. Я заметил колыхание воды. Под водой кто-то двигался в нашем направлении. Я замер и максимально приблизил съемку. Помню, на экране пошла сильная рябь. Камера в руке нагрелась и задымилась. Звук резко изменился. Теперь он стал похож на громкое стрекотание кузнечиков. Мои виски будто сдавили в тисках. Невыносимая боль. Я видел, как мои друзья одновременно плашмя упали на землю. Когда из воды показалась чья-то огромная голова, Мое тело сковал паралич, я даже языком не мог пошевелить. Явно это был не человек. Медленно из воды выползло существо, очень похожее на громадного богомола. Кожа у него гладкая, бледно-голубого цвета с зеленоватым оттенком. От него тоже исходило небольшое свечение. Грязь к нему не приставала, будто он был в воздушном пузыре. Когда эта тварь вылезла на берег, я ужаснулся, каких она была размеров. Высоту около трех метров. Нижние и верхние конечности напоминают человеческие руки и ноги, но они совсем не пропорциональны телу. Руки очень длинные, ноги короткие, шея слишком вытянутая, плечи острые, на спине небольшой горб. Половых признаков я не разглядел. Зато хорошо запомнил глаза. Они похожи на овальные блюдца зеркального цвета. Ни рта, ни ушей с носом, по-моему, не было. Существо двигалось очень медленно и плавно. Мои друзья так и лежали в ледяном оцеплении. Я слышал, как они оба беспомощно замычали, когда тварь подошла к ним. Одной рукой она взяла моих товарищей за ноги и потащила их в болото. Для нее они были как кролики. Немного не дойдя до воды, существо повернулось и посмотрело прямо на меня. Я увидел собственное отражение в его больших глазах. Звук стрекочущих кузнечиков стал просто невыносим. Меня охватила безумная паника. Это последнее, что я помню. А дальше словно память стерли. Да и сейчас рассказываю вам. А сам думаю, может, мне все это приснилось. Сам себе не верю. Коротко я успел записать рассказ Антона. Его друзья действительно пропали без вести. Ключи от машины среди вещей мы так и не обнаружили. Потом за ней приезжали родственники пропавшего парня. Я им дорогу показывал. Уголовное дело не заводили. Строить его было не на чем. Ни улик, ни мотива, ни трупов. Присутствие наркотиков и психотропных веществ в крови Антона не обнаружили. Вообще все очень странно. Иной раз я думаю, что ребята специально разыграли этот спектакль ради просмотров в интернете. Вдруг появятся через год и скажут, нас инопланетяне похитили, а сами отлеживались где-нибудь в Сочи. Только одно не сходится. Актер-то уж больно хорош. Так сыграть невозможно. Я ему верю. С момента тех событий прошло три месяца. История эта слегка поблекла и выцвела в памяти. С мужиками тоже стараемся не вспоминать тот случай. Почему-то не заведено у нас говорить о таких вещах. Конечно, я далеко не эксперт во всех этих мистических делах, а всего лишь участковый в сельской местности. Но ведь действительно существуют такие места, где магнитное поле Земли может искажаться. В аномальных зонах пропадают не только люди, Исчезают самолеты и даже огромные корабли. Вспомнить хотя бы Бермудский треугольник. Возможно, отклонение от нормы магнитного поля способствует появлению дыр или окон в эфирную оболочку Земли, через которые существа из других реальностей попадают в наш мир.